Глава 5. Перекусив сама, я уложила несколько бисквитов в салфетку и аккуратно завернула. Нейт деликатно кашлянул и заметил: "На кухне всегда есть чем подкрепиться, госпожа Дион. У меня пониженный сахар", привычно огрызнулась я. "Мне постоянно хочется сладенького, иначе уровень чар падает". "Понятно", слегка пошелся бородач. Но возражать уже не пытался, потому что я прихватила ещё клубники и зефирок для моего непоседливого друга. Итак, сейчас покормлю Балтазара и отправимся искать лиса. Госпожа Дион, Нейт развернул передо мной на столе бумагу с таким количеством букв, сколько я видела лишь в квартальном отчёте Royal. Прошу ознакомиться с вашими должностными обязанностями и подписать трудовой договор. Обязательно сделать это сейчас? Сдерживая нетерпение, уточнила я. Во-первых, мне хотелось приступить к работе, к своей работе. Во-вторых, каждая минута промедления наказуема для всего живого. Былтазара противопоказан оставлять одного дольше получаса. Что натворит предоставленный себе чаромодифицированный енот, даже ему самому неизвестно. Улыбнулась как можно приветливее. Не думаете, что вам стоит сначала дать мне испытательный срок, который я без сомнения провалю сразу же, как доберусь до лиса. Господин Ридона одобрил вашу кандидатуру. Мужчина подсовывал мне бумагу так настойчиво, что зародились подозрения, а я с самого начала знала, что вы справитесь. Я приподняла бровь. С какого начала? Нехорошее чувство шельнулось в груди. Я мысленно проиграла в памяти поздний звонок в контору, появление твари Броди погоню по кустам и покачала головой. Нет, подстроить всё это невозможно. Чармы модифицированные животные непредсказуемы. Никто не сможет предположить, в какую сторону побежит лис, у меня первые признаки паранойя, решительно заявила. Испытательный срок это право не только работодателя, но и нанимаемого. Я не намерена отказываться от положенных двух недель. Это время установлено законом. Может, мне не понравится. Э-э, я опустила взгляд и пробежалась по строчкам. еженедельно пополнять запасы провизии, поддерживать чистоту в доме и встречать господина Рида на у двери с письменным отчётом о проделанной работе. И я поперхнулась. Что? Записывать все свои действия за день? А день-то не нормированный? Хе, а это что за номер? Ваша зарплата? Вот теперь мне срочно потребовался стакан воды, потому что жалование экономике за месяц оказалось больше моего годового содержания. Пока мои зубы выстукивали по стеклянному краю нервную дрожь, я не отрывала взгляда от Нейла, будто боялась, что мужчина подпишется за меня своей кровью и с диким хохотом выскочит в окно. Всё это очень подозрительно. Не платят такие деньги за красивые глазки, не за пополнение провизии и чистоту в доме точно. Не принимаю с распростёртыми объятиями в каморке того, кто вышвырнул голову хозяина в окно. И тут стакан выпал из моих в миг ослабевших пальцев. Простите, неожиданно хищно улыбнулся бородач. Преобразился весь словно трусливый хомячок, ощерился ежиными иголками, обильно смоченными змеиным ядом. Но мы не можем упустить вас. Вы нам очень подходите. Яуныло посмотрела на расплывающуюся по ковру лужу бесцветного и безвкусного зелья. Изготовление подобного высшая магия. Стоимость ингредиентов начинается с трёх нулей. Меня отравили чрезвычайно дорогим и редким средством. Подпишите это, приказал Нейт, и я потянулась к предложенному перу. Зачем столько ухищрений? Неужели меня хотят заполучить в работники из-за того, что я сделала ночью? Так брадач должен был уже увидеть холл в первозданном виде, ведь иллюзия наверняка растаяла. Не думают же они, что я мгновением палочки превращу руины во дворец. Это невозможно, даже если к делу приступит весь состав чаровников конторы. Да и палочек волшебных не существует. Подчиняться я не желала, но тело будто двигалось само по себе. Я пристально посмотрела на пальцы и мысленно велела бросить перо. Не сработало, но и ставить за корючку на бумаге я не спешила. Впрочем, судя по выражению лица бородача, это лишь вопрос времени». Когда моя рука начала водить на листе вензель, я прекратила бесполезное сопротивление. Но удовольствия Нейту это не доставило. Мужчина с изумлением смотрел на то, что выходило из-под пера, и хватал ртом воздух, будто рыба, выдернутая чайкой из воды. Мысленно я аплодировала своему магическому иммунитету. В академии я не отличалась прилежным поведением, поэтому не раз была зачарована преподавателями. Из-за чего к концу обучения частично могла справляться с наложенными заклинаниями или действиями зелий. Поэтому вместо подписи Бородача шеломлённо рассматривал нарисованный на листе кукиш. Две недели с трудом швеляватым языком упрямо промямлила я. Вы совершенно точно нам подходите, восхищённо пролепетал Нейт и пририсовал ещё один нолик к зарплате. Каюсь, В первый момент было желание подписать это немедленно и забить на контору Ройал, гадов броди и вечные взыскания за несоблюдение субординации мной или подругой. Хорошо, что зелье всё ещё мешало моим истинным желаниям, поскольку соглашаться на работу, куда тащат на Аркании сумасшедших денег и где опаивают зельем, не стоило ни в коем случае. И в то же время разрастался интерес. Риден получил должность министра высших чар в столь молодом возрасте. Не за внешние данные. Мужчина должен обладать нетривиальным магическим даром, к тому же он богат, влиятелен и не глуп, но обитает в разрушенном доме, нанимает прислугу глубокой ночью, точнее, нейт нанимает, пока хозяин отсыпается в одной из комнат. И сейчас, глянув на всё под другим углом, я ещё сильнее насторожилась. Вспомнила грязь на подоконнике и плащ Ридона, за который я приняла мужчину за чергенала, влезшего в дом. И то, как мужчина был ослаблен пах вишней табаком с горчинкой зелья, возможно, Ридан отлёживался не после попойки, а после магического сражения. Но зачем им я? Министру телохранитель нужен? Даже не один, а десяток бравых молодцов из отряда противочарного назначения. Во что же я влезла, случайно загнав лиса в этот дом? Вот и славно, услышала довольный голос бардача и вздрогнула. Задумавшись, я ослабила контроль пальцев, но заметить, что именно они вывели на листе, не успела. Нейт выдернул свиток, будто боялся, что я его порву, и свернув в трубочку, доброжелательно улыбнулся. Обед в полдень, госпожа Дион. Приступайте к работе.